Глава седьмая. Зоотерапия. Первое. Судья Дэвид Р. Кинворти распорядился, чтобы слушание по делу Миллигана 30 ноября 1979 года происходило в закрытом режиме. В глубине зала сидел представитель управления по условно-досрочному освобождению, готовый арестовать Миллигана, если судья объявит его не представляющим опасности для себя и окружающих, и он выйдет из-под юрисдикции Департамента психиатрии. Учтивый адвокат Билли Л. Аллен Голдсбери, смахивающий на молодого полнокровного футболиста, поместился рядом со своим помощником, худощавым Стивом Томпсоном. Когда заместитель шерифа ввел в зал заседаний Билли в наручниках, адвокаты раздвинулись, давая ему место. Месяцем ранее, вскоре после обследования доктором Милки, Аллен попросил Голдсберя немедленно вызывать Милки в суд. Милки обещал сказать, что со мной все в порядке. Он снял меня со стеллозина и перевел в блока. Он вроде неплохой, я ему доверяю. Напомните, чтобы прихватил отчет от 30 октября. Однако со свидетельской трибуны, ссылаясь на больничные записи, Милки заявил суду, что он диагностировал у Миллигана расстройство личности, что она социальной и страдает психоневротической тревожностью с диссоциативными проявлениями. Добавил, что дважды обследовал Миллигана в госпитале, последний раз 30 октября, и в течение получаса наблюдал за ним перед данным слушанием. Когда заместитель прокурора спросил, такой ли Миллиган сегодня, Каким был в больнице, Милки ответил, да, он психически болен. В чем это проявляется? Его поведение неприемлемо. Он грабитель и насильник в конфликте с обществом. Человек, которому наказание не идет на пользу. Милки добавил, что в данном случае велика вероятность суицида и что Миллиган опасен для окружающих, а единственное подходящее для него место — больница строгого режима, вроде Лимы. «Как вы его лечили?» «Грамотным пренебрежением», — Милкий не пояснил этот термин. Но во время перекрестного допроса презрительно ответил Голдсбери, что не согласен с определением диссоциативного расстройства идентичности в последнем втором издании руководства по диагностике и статистическому учету психических расстройств». «Я исключил в данном случае множественную личность так как взглянув на результаты его анализа крови, исключил сифилис. Этого диагноза там просто нет. Мнению Милки противоречили показания Джорджа Хардинга, Дэвида Коула, Стеллы Каролин и Дороти Тернер. Судья Кинорти предоставил слово Миллигану. Впервые в жизни Билли разрешили выступить со свидетельской трибуны по собственному делу. Высокий. Уверенный в себе и спокойный, он приветствовал собравшихся дружелюбным кивком и легкой улыбкой. Затем неловко сутурился, чтобы левой рукой в наручниках коснуться Библии, а правую поднять. Когда он поклялся говорить всю правду и ничего, кроме правды, всем, кто с ним раньше работал, стало очевидно, что перед ними учитель, ибо только сумма личностей могла знать всю правду. Во время первоначального допроса Голдсбери спросил его про лечение в госпитале Лимы. «Вам проводят гипнотерапию?» «Нет». «Групповую терапию?» «Нет». «Музыкальную терапию?» Учитель рассмеялся. «Нас однажды завели в комнату, где стояло пианино, и оставили. Врач так и не появился. Мы просидели там несколько часов». Во время перекрестного допроса помощник прокурора спросил, «Почему вы отказываетесь принимать лекарства?» Учитель печально покачал головой. «Я не могу проводить терапию сам себе. Блок А сарай, а не больница. В Афинах у меня бывал регресс, но врачи помогали мне с этим справляться. Там доктора знали, что делать. Не наказывали, а лечили». Судья Кенуарти объявил, что вынесет решение в течение двух недель. Десять дней спустя, 10 декабря 1979 года, Кенворти постановил, что Билли остается в госпитале Лимы, но обязал больничный персонал обращаться с ним согласно поставленному диагнозу множественной личности. Впервые в истории суд Огайо указывал психиатрам в психиатрической больнице Какой вид терапии применять? Второе. Узнав о решении Кенуорти оставить его в леме, Аллен пал духом. Он был уверен, теперь санитары и охранники сочтут, что имеют полное право превратить его жизнь в кошмар. Через несколько дней после того, как о судебном решении стало известна прессе, в блоке А назначили нового начальника. Он широким шагом прошел перед пациентами, выстроившимися в зале. Холодные голубые глаза, тонкие усики, поджатые губы. С пояса, частично скрытый жилетом, свисал кусок электрического провода. Плеть. «Меня зовут Келли. Я старший по отделению. Ваш бог, ваш господин и повелитель. Будете это помнить, мы поладим. А если кто-нибудь проснется и решит, что может выпендриваться... «Добро пожаловать в круг! У меня для вашей жопы припасен сюрприз!» Он сделал паузу и свирепо зыркнул на Алина. «Это касается всех, Миллиган!» Вернувшись в камеру, Алин решил держаться от Келли подальше. Он чувствовал страх, но не злость, как будто больше уже не мог злиться. Сообразил, что Рейджин, хранитель ярости, маячит где-то рядом с пятном. В металлическую дверь резко постучали. Просунул голову Гейб. Он был необыкновенно бледен. «Бобби вернулся», — произнес он слабым голосом. «Он у себя». Аллен бросился по коридору в комнату Бобби, распахнул дверь и уж все остановился. Оплывшие сине-черные глаза Бобби едва открывались. Из перебитого носа текла кровь, губы распухли. «Сучары, садисты!» — крикнул Ален. Грудь Бобби покрывали синяки, обе руки были перебинтованы, из гипса торчали черно-синие пальцы. На указательном пальце правой руки не было ногтя. «Не знаю, утешит ли это тебя, Бобби, но ты Рузолин не ухайдукал. Он жив, хотя вряд ли мы снова увидим этого сукина сына». На следующее утро Кевин обнаружил себя в умывальне и поморгал, разглядывая инии на оконном стекле. Он вздрогнул, потёр нос, и стало больно, как после обморожения. В металлическом зеркале отразились его налитые кровью глаза. Обрызгал воду на лицо, но это не помогло. Настроение у Кевина было паршивое, ноги ныли от холода он опустил глаза ботинок не было славьте господи хотя бы хватило ума надеть две пары носков он вышел из умывальни и направился в камеру но обнаружил что она заперта хотя двери других пациентов были открыты какого черта испытывая отвращение он побрел к кругу разговаривать с новым начальником блока совсем не хотелось Но чтобы не создавать проблем, Билли придется быть вежливым. Откашлявшись, Кевин произнес. «Мистер Келли, я ходил умыться перед завтраком, а сейчас вернулся камера заперта». Келли поднял на него свирепый взгляд. «Ты что, мне бабуца, пока не просигналили завтрак?» «Нет». «Что?» «Я сказал нет». Кевин сообразил, что кто-то что-то натворил. И теперь им всем труба. Он подозревал, что все это из-за учителя, который в суде критиковал больницу, персонал и Милки с Линднером. «Что я сделал? Я требовал встречи с омбудсменом!» «Нет!» — рявкнул Келли. «И вали из Пошел ты нахер!» — крикнул Кевин. «Хочешь, чтобы я ушел, мудила? Давай, прогони меня!» Когда Флик и схватили его за руки и бросили в карцер... Он думал, что на помощь придет Рейджен, но защитник не подавал признаков жизни. Металлическая дверь захлопнулась. Кевин с трудом удержался на пятне. Если Рейджен не намерен вмешиваться, он сам покажет этим садистам. Артур был под большим впечатлением при таких тяжелых обстоятельствах. Кевин держался отлично, тем самым доказывая, что полезен семье. В награду за мужество Артур объявил, что Кевин больше не входит в список нежелательных, отныне присоединяется к привилегированной десятке. Дэнни сидел на стальной доске, которая в карцере служила кроватью. растерянный растерянной он поджал ноги, пряча ступни под себя, и вздрогнул. Здесь было градусов пять. «Да что такое?» — крикнул он. «Кто что натворил на этот раз?» «Надо держать себя в руках. Ему почти пятнадцать. Он должен показать остальным, что уже взрослый и может участвовать в делах». Шарканье ног и шум за дверью подсказали, что настало время жрачки. Но он запутался, завтрак это или обед. Он очень давно не вставал на пятно. Послышались тяжелые шаги, Келли крикнул сквозь дверь. "Мелиган, твой поднос!» Дэнни подошел ближе, чтобы взять еду, но дверь резко распахнулась. Келли схватил его за волосы и швырнул на пол. Поднос с едой не было. Старший по отделению его обманул. Келли выхватил провод и трижды ожег Дэнни кнутом по спине, одновременно пиная в ребра мусками тяжелых ковбойских ботинок. Когда Дэнни рухнул плашмя на унитаз, Келли захлопнул и запер дверь так же быстро, как напал. Дэнни, дрожа, закатился под стальную койку. «Почему? Что я сделал? Почему взрослые всегда обижают маленьких?» Ему казалось, что вместо слез у него из глаз течет кровь. «Рэй, Джен!» — взмолился он. «Где ты?» Полчаса спустя... Дэнни был освобожден дежурным психологом, в обязанности которого входило следить за тем, чтобы все пациенты в карцере отвечали критериям для одиночного заключения. Психолог, однако, ничего не сказал о состоянии Дэнни. Забыв про голод, Дэнни отер кровь с носа и пошел в камеру. Старший по отделению Келли и жирной йоги стояли в дверях. Ему было страшно. Но он продолжал идти. Потом заметил снаружи у двери клетку Зигмунда и Фрейда. По полу была рассыпана их подстилка из резаной бумаги. Дэнни протиснулся мимо санитаров. «Надо найти песчанок. Наверняка где-то прячутся». Келлю хмыльнулся. Мелиган, Что бы ни говорил судья, теперь все будет по-другому. У меня для тебя новость. Второй страйк!» Он пошел прочь. По коридору гулко отдавался стук его каблуков. Дэнни в панике оглядел комнату. Он шепотом звал Зигмунда и Фрейда, искал под кроватью и по углам, потом упал на колени, заглянул в унитаз и увидел мышку. Протянул дрожащую руку и вытащил сначала одну, потом другую, попытался их отогреть, надеясь, что они живы. Не мог смириться с мыслью. Ричард поручил ему заботу о зверушках, и Дэнни к ним привязался. Он положил Зигмунда на край тумбочки и попробовал реанимировать его, прижав два пальца к спинке и слегка нажимая, чтобы вытолкнуть воду. Вместо воды потекла кровь. Прежде чем кинуть в воду, кто-то раздавил их ботинком. Надо срочно рассказать Бобби Стиллу. Бобби сообразит, что делать. Он побежал в камеру друга, но там было пусто. Вещи Бобби исчезли. Деннис спросил Джоу и Мейсона, где Бобби. Утром отправили в тюрьму, — ответил Мейсон. Денни с ужасом подумал, что Бобби не будет здесь, чтобы утешить Ричарда, когда тот вернется и узнает о смерти Зигмунда и Фрейда. Эта мысль была нестерпимой. дэни закрыл глаза и ушел. Из сознания.